Глава 17. Четыре круассана с шоколадом. Итак, не хочу, чтобы вы думали, будто из-за того, что я ежедневно делаю зарядку, ем здоровую пищу, пощусь и прибегаю к биохакингу, чтобы заручиться преимуществами эпигенетики, я никогда не оступаюсь. Или застрахован от ошибок и падений. Ни в коем случае. Потому что я не гуру. Я прежде всего человек. 25 столетий тому назад греческий философ Аристотель сформулировал доктрину «золотой середины», согласно которой добродетель – это желанное нахождение между двумя нежеланными крайностями. Так, например, добродетель умеренности – это серединная точка между аскетизмом и потаканием своим слабостям, между излишеством и полным отсутствием чего-либо. Чтобы обладать этой добродетелью, Нужно избегать излишеств во всем. Вот Максима, которую стоит запомнить. Ограничение часто ведет к пагубной привычке. Это вызывает в памяти одну не очень приятную историю. Однажды вечером после многих месяцев работы над книгой, когда я практически ежедневно вставал до восхода солнца, в это время я работаю особенно продуктивно, и практически постоянно постился, чтобы, очистив свои мысли и энергию, безраздельно сконцентрироваться и писать. Однажды вечером я решил немного побаловать себя за такую самоотверженность и немного расслабиться, чего настоятельно требовал мой организм. Я позвонил в итальянский ресторанчик и заказал моё любимое блюдо – букатини с лимоном, с доставкой на дом. Это паста с добавлением оливкового масла, овечьего сыра пекорино – лимонные цедры и лимонного сока. Туда же добавляется немного мяты для придания мягкости и острого перца для придания остроты. А также крахмальный краситель для придания блюду красоты. Букатини – толстые итальянские спагетти с отверстием в центре. Вкус был выше всяких похвал. Желудок ликовал, душа пела дифирамбы. Когда рядом никого нет – Я и в самом деле пою этому блюду хвалебную песнь. Так я в него влюблен. И вот, дойдя до состояния высшего блаженства, я решил не останавливаться на этом, а идти дальше. И я пошел, пошел в пиццерию и заказал себе пиццу с тремя сортами сыра и толстой хрустящей корочкой, огромную, как гора Килиманджаро. Так мне, по крайней мере, казалось. И завершил это пишество четырьмя. Да-да, четырьмя — Великолепными, изумительными, сдобными, неземными, чудесными и прямо-таки божественными, свежими, испечёнными в масле круассанами с шоколадной начинкой, которые взял с собой. По-итальянски они называются «сокотики с шоколадом». Не скажу, правда, что я без ума от них, но выглядели они отменно. Они были такими аппетитными, что я, оглянувшись и убедившись, что поблизости никого нет, Съел одну из них прямо на улице, на ходу, не останавливаясь, с широкой улыбкой на лице. Я говорил, что я не гуру, и что я прежде всего человек. Гастрономия – моя слабость, и у меня пунктик по части гастрономических излишеств. Самое разумное – это когда всего в меру, включая и умеренность. Спасибо за этот совет Оскару Уайльду, именно ему приписывают этот совет. Кстати, ему же принадлежит и другой, не менее известный афоризм. «Я могу устоять перед чем угодно, кроме соблазна». Что я хочу сказать? Только то, что в обществе, где мы чувствуем себя виноватыми, ущербными и ничтожными, если несовершенны и неудачливы во всем, и не успеваем за день выполнить 83 продвинутые духовные практики и столько же дел на работе, возможно, именно возможно, Нам удастся добиться мира только с помощью баланса, умеренности и уравновешенности. То есть с помощью Аристотелевой золотой середины. При этом не чураясь радостей и удовольствий этого мира, если уж возникает желание насладиться ими. В конце концов, жизнь довольно коротка, чтобы проживать ее как механизмы, строго следуя заведенным правилам. Согласны? Сразу вспоминаешь о древнегреческих марафонцах, умирающих на дистанции от разрыва сердца. И об итальянских старушках, выпивающих на ночь две рюмки граппы и спокойно доживающих до 100 и более лет. Граппа – итальянский алкогольный напиток крепостью от 36 до 55% из винограда. Иногда я спрашиваю себя, уж не являются ли нейрохимические процессы, возникающие внутри нас, когда мы делаем нечто вроде читмил, поедание вредных сладостей, что дает нам чувство счастья и ввергает нас в состояние эйфории, гораздо более позитивной доминантой, чем сверхчеловеческая выдержка и обуздание себя, способствующей выработке кортизола, который не только разрушает мышечную массу, но и подтачивает наши жизненные силы и сокращает срок нашей жизни. Читмил, от английского запрещенная еда» приём пищи, в которой разрешается есть запрещенную в другие дни правилами диеты или здорового образа жизни еду. Да, в случае с круассанами я немного перестарался, поскольку ошибся в оценке своего состояния и своих желаний. Если бы за месяцы интенсивной работы над книгой я чуть меньше ограничивал себя и чуть больше предавался излишествам, то в описанный мной теплый летний вечер я вполне бы удовольствовался тарелочкой пасты, кусочком или двумя пиццы и, возможно, съел бы на три круассана меньше. Глава 18. Как справиться с неожиданными переменами? Уже более 20 лет я гуляю в одном и том же лесу. Лес — это место, где в стрессовые периоды жизни я восстанавливаю свой творческий потенциал, черпаю энергию, вдохновение и возвращаю себе безмятежность духа. В то же время, когда мне пришлось столкнуться с трудностями, пережить трагедию и страдать от сознания собственной несостоятельности, этот лес был для меня монастырем, Своего рода кельей или молельней, где я духовно развивался и преображался. На одной из тропинок, а их немало в этом лесу, возле небольшого пруда, где плавают утки, врыт в землю щит с надписью, которая всегда помогает мне справиться с неопределенностью. Первая наиболее важная ее часть гласит ⁇ Леса восстанавливаются естественным путем посредством природных сил ⁇ ветров, пожаров, насекомых и болезней. Эти силы приводят к появлению участков с мертвыми деревьями, на которых вырастает новый лес. Как видите, природа подвержена постоянным переменам. Иногда фундамент, на который мы опираемся, должен быть разрушен и заменен новым, более прочным. Обновление невозможно без разрушения. Прогресс невозможен без перемен и переворотов. Рождение нового, лучшего требует смерти старого, знакомого. Подобные неприятные помехи необходимы не только для эволюции, но и для выживания, как в случае с лесами. Человек несведущий расценивает крутые перемены как неприятности, относя их к числу темных сторон жизни. Мы ведь хотим, чтобы все оставалось привычным, таким, каким было. Под сенью привычного нам спокойнее и безопаснее. Однако дискомфорт от перемен в процессе развития несомненно гораздо лучше, чем иллюзия безопасности. Я говорю это серьезно. Состояние неподвижности крайне нежелательно и очень пагубно для всех, кто стремится стать героем каждого дня. Развитие лидерских качеств и совершенствование личности – невозможно без выполнения сложных задач, как в пословице. «Кто в деле меньше ленится, тот и дороже ценится». Ведь самые важные изменения, которые остаются надолго, происходят в бурные периоды жизни, а не в тихие дни безмятежного покоя. Святые, мудрецы, пророки, духовицы – все они понимали, что основная цель человека на пути к пробуждению в том, чтобы, оказавшись среди смуты, хаоса или беспорядка жизни, Оставаться мужественным, невозмутимым, безмятежным и свободным, чтобы, когда, казалось бы, все вокруг рушится и падает, оставаться спокойным. Чтобы создать внутренний стержень крепкий и в то же время гибкий, чтобы ничто внешнее не смогло его потрясти. Только представьте: несмотря на то, что с вами происходит во внешнем мире, ваша внутренняя жизнь остается непоколебимо спокойной, умиротворенной и безмятежной. Поэтому помните, ваша сила зависит не от стабильности в мире, а от вашего изначального героизма. Когда вы перестанете сопротивляться переменам, затрагивающим вашу личную жизнь или профессиональную карьеру или внешнюю среду обитания, и всем сердцем примите новые обстоятельства, неспосланные судьбой, вы станете расценивать любое изменение в жизни как Божье благословение, как необходимую ноту в творящей симфонии, которая в то же время является и генеральным планом строительства мира. Как тщательно вытесанную ступень эволюционной лестницы, поднявшись по которой, вы станете лидером, творцом, воином и гражданином мира, исполненным любви и милосердия к людям. «То, что гусеница называет концом света, учитель зовет бабочкой», написал однажды летчик и писатель Ричард Бах. Или, как говорил известный немецкий философ Фридрих Ницше, нужно еще носить в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Глава 19. Вы абсолютно самодостаточны. Сравнение «вор радости» сказала однажды Элеонора Рузвельт. В действительности, это фраза из книги Теодора Рузвельта «Планета счастья». Возможно, Элеонора просто процитировала слова своего мужа. И мы действительно живем в мире сравнений, не так ли? Мы счастливы, когда добиваемся успеха на работе, и радуемся этому успеху, пока кто-то из коллег не добивается еще большего успеха и признания. У нас все прекрасно на личном фронте, и мы считаем партнера во всех отношениях хорошим человеком, пока не встречаем кого-то, кто кажется нам еще лучше. Мы считаем себя состоятельными или даже богатыми людьми, пока нам на глаза не попадается фотография человека, загорающего на палубе собственной роскошной яхты или летающего на собственном самолете куда ему заблагорассудится, или вдыхающего ароматы редкого сорта роз в своем саду, которым окружён его великолепный особняк. Мы вполне довольны своей внешностью, пока не встречаем человека более стройного, изящного, с тонкими и благородными чертами лица. Как избавиться от нежелательных эмоций, вызываемых подобными сравнениями? Я, например, учусь чувствовать себя самодостаточным человеком. Учусь радоваться тому, каков я есть, тому, как живу и что имею. Учусь не сравнивать свою жизнь с жизнью других людей, которая, как убедился на личном опыте, часто оказывается всего лишь грандиозной иллюзией, специально созданной с целью продвигать свой бренд или какой-то товар. Еще я понял, что на Земле нет лишних людей. Каждый человек важен. Каждый человек по-своему ценен. И количество денег на банковском счете или размеры дома у того или иного человека вовсе не свидетельствуют о том, что этот человек лучше нас с вами или более важен для мира. Почему в нашем духовно развитом обществе финансовый магнат считается человеком более ценным и достойным, чем, скажем, землекоп? И почему глава государства считается человеком более влиятельным, чем учитель, или врач скорой помощи, или торговец гамбургерами? Вот чего я не понимаю и что меня беспокоит. Деньги – единственная мера успеха в нашем обществе, а ведь это только одна из разновидностей богатства. И таких разновидностей очень много, не так ли? Взять хотя бы человеческую доброту. Разве это не богатство? Или работу, которая нам по душе? Или большую и дружную семью? Или великодушных, отзывчивых людей, общение с которыми наполняет нас благодарностью и надеждой? Многие одержимы только тем, чтобы получить как можно больше прибыли от финансовых вложений, совершенно забывая, и это очень печально, о ценности прибыли от вложений другого рода вложений своего характера, своего счастья, наконец, ценности духовной прибыли. Должен сказать, исходя из своего опыта консультанта, а я консультировал много гигантов индустрии, миллионеров и титанов шоу-бизнеса, что хотя многие из них имеют все, что только можно пожелать, большинство, однако, обременены заботами, трудностями, несчастны и снидаемы страхом. Слишком много денег. Не формула счастья, а формула сложностей и трудностей, а зачастую и бед. Лично я гораздо выше ценю не финансовую прибыль, а внутреннюю свободу. А теперь оцените богатство человека, который всегда приходит вовремя, обладает благородными манерами, деликатен с другими, внимательно относится к их нуждам и заботится о сохранении природной среды. Гордится тем, что делает простую и незамысловатую работу усердно, старательно и очень качественно. Не теряет бодрости духа даже в самых тяжелых условиях, заряжает окружающих хорошим настроением, выявляет в них только самое лучшее и благодарен им за любое внимание с их стороны. Разве не такой человек должен быть героем нашего общества? Разве не он должен быть образцом искусства владения жизнью? Или представителем истинной человечности? Цените свою особенность. Подчеркивайте свои достоинства, не стыдитесь своей доброты. Сердечно приветствуйте и благодарите все, с чем вам приходится сталкиваться в жизни, как трудности и неудачи, так и мгновения блаженства, которые уготованы вам в будущем. Не принижайте своего величия. Поймите раз и навсегда, что второго такого человека, как вы, на земле сегодня нет. Ни одного. С момента возникновения человечества ни один человек не был сотворен таким, как вы. Удивительно, да? Только вы один такой, с вашими отпечатками пальцев, вашими талантами, стремлениями, манерой работы, походкой и умением любить. Да вы просто великолепны. Знаю, средства массовой информации забрасывают вас фотографиями людей с плоским животом и стройным телом, или роликами актеров, разъезжающих в шикарных спортивных автомобилях. Но это не значит, что они лучше, а вы хуже. Или что вы как люди менее значимые, чем они. Потому что вы это вы. Абсолютно единственные в своем роде. Да, я по-прежнему убежден, что самое важное в жизни ⁇ делать ее лучше. То есть изо дня в день совершенствовать и улучшать все ее аспекты. Но еще я хочу, чтобы вы поверили в себя и осознали. Какими бы вы ни были, вы абсолютно самодостаточны. Поэтому в завершении этой главы позволю себе дать скромный совет. Вознаградите себя сами теми добрыми словами, похвалами и поощрениями, которых вы ждете извне. И станьте самому себе, пусть и в единственном числе, группой поддержки, безотказным покровителем и самым главным фанатом. Глава 20. Декларация эффективного дня. Ниже я привожу декларацию, которую сам же и сочинил, и советую вам читать ее рано утром, когда соседи спят. С ее помощью в самое спокойное время суток вы сможете найти путь к ярчайшему пламени внутри вас и удивительным талантам. Пока мир вокруг погружен в сон, у вас есть возможность одержать победу над собой и отпраздновать свой триумф воссоединиться со своим безупречным «Я», пробудить в себе спящие силы и напомнить себе, к чему вы стремитесь и чего хотите добиться в предстоящие часы. На рассвете, когда всюду царит тишина и шумный день еще не наступил, вы сможете соприкоснуться с той стороной своего «Я», которая цела и не травмирована разочарованиями, испытанными вами в прошлом, которая не приемлет негативизма и неудач, не желает им покоряться, и которая хочет жить так, чтобы жизнь не казалась пустой и бессмысленной. Читая эту декларацию на рассвете вслух, вы со временем перепрограммируете свое сознательное и подсознательное мышление и избавитесь от ложных убеждений, которые не только умаляют ваше величие, но и вселяют в вас страх. Более того, у вас появятся новые мысли и чувства, под влиянием которых вы сформируете героизм каждого дня и пересмотрите свой подход к делам и работе. Итак, начнем. День, подаренный мне жизнью, – величайшее чудо. Это день, который я буду чтить, которым буду наслаждаться и который постараюсь использовать в полной мере. День завтрашний – это только идея. День сегодняшний – это реальность. И я хочу прожить его красиво, безупречно и терпеливо. В предстоящие часы я докажу, что я лидер, а не жертва. Творю, а не повторяю. Предвижу, а не следую. Сегодня я буду необыкновенным, а не посредственным. Смелым, а не робким. Буду вести себя как герой, а не тратить силы и энергию на обвинения, жалобы и оправдания. Ни неуверенность, ни робость. Ни страх быть отвергнутым не скажутся на моей продуктивности. Не воспрепятствуют моей способности возвышать, уважать и ценить других людей. Сегодня, оставаясь верным своим высоким идеалам, я найду время для размышлений и глубоких мыслей. Буду сопротивляться всем, кто крадет у меня время. Буду пребывать только в настоящем и буду заниматься трудом, раскрывающим мое мастерство». Сегодня я буду выполнять все данные себе обещания, защищать свои надежды и устремления, демонстрировать свои самые лучшие навыки и делать то, что заставляет мое сердце петь. Ибо во мне таится бездна музыки. И оберегая эту песню, звучащую внутри, я буду испытывать к себе ещё большее уважение. В предстоящие часы я буду дисциплинирован и сосредоточен и буду заниматься только великими делами. А если возникнет потребность в отдыхе, я не буду рассматривать его как напрасную трату времени, понимая, что максимальная продуктивность без соответствующего восстановления сил ведет к ослаблению способностей, данных мне от рождения. Сегодня я не оставлю великие озарения без каких-либо действий для их воплощения. Я понимаю, что рождать идеи, не стремясь к их осуществлению, — это занятие для глупцов и что умение воплощать мечты в жизнь – это лучшее доказательство любви к себе. Сегодня я буду более храбрым, чем был вчера днем, более оптимистичным и добрым, чем был вчера вечером. Я понимаю, что великие люди – это те, кто делает великими других, и что на смертном Адре я вспомню людей, которых я вдохновил, заботу, которую им оказал, и щедрость, с которой их одарил. Поэтому… Несмотря на разъедающие сомнения, я буду продвигать свои сенсационные проекты и создавать выдающиеся работы, которые выдержат проверку временем, потому что знаю – отчаяние – дитя застоя, а постоянный прогресс – свидетельство таланта. Невзирая на старые шрамы, я сделаю еще один шаг и выйду на ринг. Несмотря на неуверенность в собственных силах, Я буду продолжать карабкаться на самые умопомрачительные вершины. Я человек дела, а не болтун. Работаю на результат, а не спустя рукава. Профессионал, а не любитель. Я знаю, что монументы воздвигаются постепенно, неторопливо, что один камень кладется на другой. И так я начинаю. И буду в течение многих часов оставаться сосредоточенным, сконцентрированным, прочно стоящим на ногах не отвлекаясь на неприятности. И при этом, независимо от результата, я одержу главную победу. Победу над своим темным «я» и над слабостями, которые ограничивают меня. И по мере того, как я буду добиваться небольших успехов на пути к высшим идеалам, мои скромные победы будут раскрывать истину и силу, таящиеся внутри меня. И это восстановление напитает энергией и наделит новой жизнью – некогда испорченные отношения с моим лучшим «я». Глава 21. Бородатый человек в крутой бейсболке. Эту главу я пишу в Риме. Скоро отправлюсь отсюда в Швецию, чтобы прочесть там лекцию для шведских бизнесменов. А два дня назад я был в Дубае, где выступал с лекцией о лидерстве перед четырьмя сотнями сотрудников младшего руководящего состава. Да, моя жизнь кажется чрезмерно насыщенной, но вы не поверите. За эти дни я прочел меньше лекций, чем обычно. В моей жизни сейчас тот период, когда я меньше путешествую, больше времени уделяю кулинарному искусству и занимаюсь преимущественно писательством. Поэтому временем, проведенным на сцене, я наслаждаюсь вдвойне». Вчера, когда я спускался в лифте с одного из этажей огромного дубайского аэропорта, вместе со мной в кабине оказался человек в кепке, точнее в бейсболке, которая меня умилила. Дело в том, что в юности, когда я занимался мотокроссом и гонял на мотоцикле, я носил кепку с точно таким же логотипом, как у этого человека. К этому логотипу и фирме, которая его использует как торговую марку, я до сих пор не равнодушен. О чем и хотел сказать своему попутчику. Сделать, так сказать, ему комплимент. Но я никак не решался заговорить с ним, боясь, что натолкнусь на недружелюбие. Мол, лезут тут всякий с какой-то чепухой. Сколько радостей и чудесных открытий мы упускаем, одолеваемые страхом, и думая, что окружающие нас неверно поймут или враждебно истолкуют наши действия. И тут я подумал, что другой возможности сделать комплимент человеку в бейсболке у меня, скорее всего, уже не будет, поэтому взял и пересилил свой страх, что буду выглядеть глупо в его глазах. Самый большой риск в жизни – вообще не рисковать, верно? «Мне нравится ваша кепка», – произнес я, внутренне страшась ответной реакции. К моему удивлению, немало не смутившись, человек снял кепку с головы и протянул ее мне. «Если нравится, возьмите». В прошлом я не раз отказывался от подарков, Чаще из вежливости, а иногда и от смущения, дескать, кто я такой, чтобы дарить мне подарки. На этот раз я поступил как должно, иногда я все таки поступаю правильно. Я взял кепку и искренне от всей души поблагодарил незнакомца за его неожиданную щедрость и доброту. Он улыбнулся доброжелательной улыбкой, от которой стало тепло на сердце. Когда мы вышли из лифта, я попросил его подождать минутку. Затем открыл свой чемоданчик и извлек оттуда экземпляр книги «Клуб 5 часов утра». Я обычно ношу с собой несколько экземпляров этой книги, раздавая их при случае самым разным людям, встречающимся мне на пути. Уставшим от полетной суеты стюардессам, служащим отеля и даже водителям такси, рассказывавшим по дороге интересные случаи из своей жизни. А уж этому человеку книга была предназначена самой судьбой. Я написал на форзаце его имя – Махаммед, присовокупив несколько добрых пожеланий и вручил ему книгу. Он так и просиял. Я включил в книгу эту фотографию, чтобы передать вам хотя бы частицу волшебства, случившегося с двумя незнакомыми людьми в тот воскресный вечер в многолюдном аэропорту. Все мы прекрасно знаем, что в современном мире пышно распускаются цветы негативизма и враждебности, вершаться трагедии и злые дела. Мне больно видеть, как наша планета наводнена несправедливостью и низостью, подлостью и насилием, алчностью и ненавистью. И в то же время я ясно понимаю, что я никогда еще не встречал столько благородства, которое демонстрируют в повседневной жизни многие ее герои. Меня постоянно трогает до слез та доброта, которую высказывают самые разные люди разной национальности. Меня необычайно вдохновляют те случайные и непредсказуемые проявления благородства, которые выказывают многие разумные люди, зная, что им от этого нет никакого прока. Этот человек на деле показал мне, что значит быть великодушным и благожелательным, явил мне незнакомцу добрую волю, дружелюбие, доброту и бескорыстие. А долги доброго отношения к людям известный франко-американский проповедник и миссионер. Этьен Греле де Мобелье написал в своих путевых записках. «Я пройду через этот мир только однажды. Поэтому, если мне представится возможность проявить доброту или сделать любое доброе дело, не препятствуйте мне, дабы я не вознамерился отложить его или пренебречь им, ибо я не пройду этим путем еще раз». О, это так просто. Утверждать, что мы, мол, отстаиваем такие добродетели – как щедрость и добросердечие. Однако не только это делает нас подлинными хозяевами жизни. Делать то, что мы считаем правильным, вот что действительно позволяет нам распоряжаться своей жизнью. Это и есть высшее проявление героизма. Я время от времени ношу подаренную мне кепку, чтобы напоминать себе, каким человеком мне хотелось бы стать, и чтобы не забывать моего бородатого друга, встреченного в дубайском аэропорту. Глава 22. Пусть вами руководят опытные учителя. Я занимаюсь на велотренажерах под началом опытного инструктора. Этот инструктор ⁇ женщина. Она быстро набирает огромную скорость, все делает ловко и спора, и старается передать свои умения ученикам, чтобы мы также раскрыли себя с лучшей стороны. Несколько лет назад, когда я только начал посещать занятия, я просто не поспевал за ней действовал неуклюже и был в числе отстающих. «А тем ли видом спорта я занимаюсь?» – спрашивал я себя, и уж совсем было собирался уйти, потому что никак не мог попасть в ритм, а попав, тут же из него выбивался. Поверьте, если бы вы видели мои неуклюжие движения, вам было бы за меня очень стыдно. В моем классе, как мне тогда казалось, были настоящие спортсмены, и на их фоне я выглядел просто нелепо неумело повторял те движения, которым меня обучала вежливая, но строгая женщина-инструктор. Но все, что сейчас дается легко, когда-то давалось нам с большим трудом, верно? И терпение, мать учения, помните? А упорство и труд все перетрут и станут залогом долголетия, необходимого для того, чтобы стать человеком-легендой. Поэтому я проглотил свою обиду, смирил гордыню, затянул ремешки на велосипедных ботинках и, несмотря на смущение, усталость и неловкость, продолжал жать на педали до седьмого пота. И по мере того, как я продолжал тренироваться, прямо на моих глазах начало происходить нечто удивительное, неожиданное, необычайно вдохновляющее и, возможно, даже подлинно прекрасное, по крайней мере, для моих усталых глаз. Занятия под руководством строгой наставницы стали казаться не такими трудными, и начали приносить чуть больше удовлетворения. Сбой темпоритма, которым я страдал, когда вращал педали, ощущался уже не таким пугающим и меньше изматывал. Я стал более ловким, подвижным и чувствовал себя в полутемном тренажерном зале. По традиции он освещался только десятком свечей, более свободно и раскованно. Проходили недели и месяцы, и я ездил все быстрее и быстрее начал попадать в ритм и не выбиваться из него. И мне даже начинало нравиться, действительно нравится. Зачем я рассказываю все это? Хочу донести до вас мысль, что мы возвышаемся не тогда, когда пытаемся за сутки отстроить Рим, а когда регулярно одерживаем одну маленькую победу за другой, пробуждая в себе забытые способности и спящие силы. Маленькие, но регулярные победы затмевают блеск и браваду, которыми мы кичимся в самом начале, и разжигают в нас великое пламя таланта. Не забывайте, что совершенствуясь в одной сфере жизни, вы совершенствуетесь и в других. То, как вы выполняете что-то одно, определяет, как вы будете выполнять и все другое. И помните, благословение всегда не сходит на того, кто непоколебимо верен данным себе обещаниям. Но это не конец истории. Дальше еще интереснее. Однажды солнечным субботним утром, таким же как и это утро, когда я пишу эти строки, сидя в уютном тихом номере отеля в богемном районе Нью-Йорка, где я работаю не покладая рук вот уже 13 дней далекий от всех притязаний, сложностей и отвлекающих факторов внешнего мира. Я пошел размяться на велотренажерах в спортзал того же общества, что и у себя дома. Если честно, я сомневался, что смогу поспеть за гибким, подтянутым, словно вышедшим из-под скульптора инструктором. Он был похож на одну поп-звезду. Или за людьми, находящимися в тренажерном зале. Они выглядели как действующие чемпионы в гонках по велотреку. На душе было тревожно. Я нервничал и чувствовал себя неуверенно. Как будто пришел на первое занятие. И тут зазвучала музыка. Инструктор начал вращать педали. Я мгновение выждал и тоже включил передачу. Проходила минута за минутой, одна мелодия сменялась с другой. Мои одноклассники набирали скорость, набирал скорость и я, и чувствовал себя все более и более счастливым. О, как передать это чувство, когда танцуешь на велотренажере, душа ликует, а по телу стекают капли пота. Никогда прежде не испытывал чего-то подобного. Благодаря усиленным тренировкам. Там, дома, этот урок показался мне достаточно простым. И к тому же радостным, приятным и восхитительным, уж поверьте мне. Мы люди – удивительные существа, будто специально созданные для того, чтобы адаптироваться, пробиваться, стремиться вперед и развиваться. Вы, я и все наши братья и сестры на планете от рождения наделены способностью испытывать что-то новое, быть всегда в движении, преодолевать трудности и оттачивать свое мастерство. Как мы проходим этот путь, зависит от того, как часто осеняет озарение и кто мы такие. От того, как мы взаимодействуем с высшими силами, отвечающими за наше непрерывное развитие. От того, как танцуем с ангелами, оберегающими наше великое и непогрешимое «Я». Мы должны всегда браться за те задачи, которые нас пугают, и решать их ибо только так мы можем раскрыть свои таланты. Хочу спросить вас кое о чем. Когда в последний раз вы пытались что-то сделать впервые? Если это было очень давно, чего же вы ждете? То, кем вы были вчера, не должно ограничивать вас сегодняшнего. Не должно стоять преградой на пути к тому, чего вы можете достичь сегодня. Поэтому пробуйте что-то новое, то, что будет содействовать вашему развитию с помощью опытного учителя, который будет указывать вам путь.